Глава 19 Я нагоняю пленников и вижу, что принцесса Сура уже выпустила нескольких из тюрьмы. Мы прячемся на кухне у выхода, и она тщательно указывает им, куда бежать, чтобы не попасться другим стражам. Белрен, похоже, вот-вот потеряет сознание, поскольку он явно сотворил нечто весомое на восточной стороне крепости, чтобы отвлечь патрулирующих стражей. Все происходит очень медленно. Все это время я грызу ногти, а тревога грызет меня изнутри. Медленно, мучительно, медленно число заключенных уменьшается, пока не остается последняя группа. Когда Сура разрешает, они выбегают, девушка-служанка вместе с ними. «Спасибо», — говорит она мне и Белрену, — «большое спасибо». Она сжимает мою руку и целует Белрена в щеку, а затем кивает и убегает в ночь. Я пихаю его локтем. «Видишь, теперь ты почувствовал, как приятно помочь невинным пленникам сбежать». Он закатывает глаза, при этом умудряясь выглядеть дерзко, хотя кажется, что он вот-вот выплюнет обратно обед. «Я ничего не почувствовал». «Конечно, не почувствовал». «Хорошо, стражи только что прошли по стене», — говорит принцесса Сура. «Теперь наш черед. Готовы? Тебе нужно заставить самозванного короля идти, Белрен. Справишься?» Он коротко кивает. Принцесса Сура ведет нас наружу, мы быстро пересекаем территорию и оказываемся возле погруженных в тень конюшен. Я слышу, как сверху на стене переговариваются стражи, и сердце стучит в ушах, пока я молю судьбу, чтобы они нас не заметили. Темнота быстро рассеивается с наступлением рассвета, и я знаю, что мы должны уйти как можно дальше от дворца. Не встретив в конюшне ни одного стража, мы останавливаемся в самом конце. Принцесса показывает нам потайную дверь в полу за несколькими сдвинутыми тюками сена. «Можешь отпустить его, Белрен, мягко говорит принцесса Сура. Он рвано выдыхает, и тело короля червя падает на землю у наших ног, среди сена и грязи. Король начинает извиваться, как, ну, червь. Билрен пошатывается, почти падая следом, но я успеваю подставить плечо под его грудь, чтобы подхватить. «Нет, ты не упадешь!» — хриплю я, с трудом удерживая его в вертикальном положении. Во вспышке мерцающей голубой магии король исчезает, и на земле остается только извивающийся, светящийся голубым цветом пародочервь. «Спасибо, приятель», — говорю я ему, потому что червяк все-таки проделал все на отлично. «Она благодарит червя», — пыхтит Билл Рен. Я щипаю его за бок, заставив подпрыгнуть. «Спятило», — рычит он, — «я вообще-то магически истощен». Это не повод вести себя как придурок. Этот червяк надрал всем зад, он спас около сотни пленных. «Это я спас сотню пленных», — дуется Билл Рен. «Конечно, забери себе все заслуги. Я тоже помогала. Это я победила огненного фейри. Всегда пожалуйста». Билл Рен только закатывает глаза, а принцесса начинает спускаться по лестнице, которая ведет в подвал. Путь от подвального хода до дворцовых стен на западной стороне крепости мучительно долгий, но в конце концов мы добираемся до потайной двери и умудряемся выскользнуть на внешнюю территорию. Билл что-то ворчит и указывает тяжелым пальцем в сторону леса, поэтому мы с принцессой поворачиваем в том направлении и идем». Но как только мы достигаем линии деревьев, Билрэн падает, увлекая меня за собой на землю. Он сваливается на меня, и я пищу от удивления, придавленная к траве его весом. «Уф, этот парень тяжелее, чем кажется!» Нам с принцессой Сурой удается столкнуть его с меня, и я приподнимаюсь на локтях и выдыхаю. «Это было... тяжело во всех смыслах!» Принцесса Сура осматривает Билрена, а затем садится спиной к дереву, чтобы передохнуть. Мы выглядим изможденными, усталыми и грязными. «Как думаете, все пленники выбрались?» «Будем надеяться», — отвечает принцесса. Она прислоняется головой к дереву и закрывает глаза. Отдохнем несколько минут, а потом нужно будет уходить отсюда», Они усиленно патрулируют эту местность, а мы не так далеко от стены замка. Я с сомнением смотрю на потерявшего сознание Билл Рена. Как мы пойдем с ним? Принцесса поднимает голову и осматривается. Билрен не просто так хотел, чтобы мы пришли сюда. Интересно, она не договаривает, потому что перед нами из портала внезапно возникает Фейри. Я вскакиваю перед принцессой, чтобы загородить ее от посторонних глаз. Мое сердце бешено колотится. «Кто ты?» У Фейри рога, а дреды достают до самого паха. Он поворачивает голову в мою сторону и нюхает воздух. Затем замечает Билрена на земле и кивает. «Я здесь для портала, рогатый крюк!» — говорит он голосом с сильным акцентом. «О!» — говорю я, оживляясь. Фейри нагибается, закидывает Билре на себе на плечо и с ворчанием выпрямляется. Он бормочет что-то на другом языке, возвращаясь к порталу, но останавливается, когда видит, что мы не идем следом. «Идти!» — говорит он хрипловато. «Рогатый крюк!» Принцесса уже поднялась, но я прикусываю губу, все еще не что могу ему доверять. Неужели я поступаю как плохая шпионка, полагая, что он на стороне добра? Что, если он прямо сейчас похищает Билрена, а я позволяю ему это сделать? «Кто ты?» «Я должен рогатый крюк. Вот так. Хм...» «Что ж, вор любит зарабатывать на услугах. Мы с принцессой обмениваемся взглядами». «Он — наш лучший шанс выбраться отсюда», — бормочет она. «Хорошо, но позвольте мне пойти первой, или что-то в этом роде, поскольку я ваша шпионка, и все такое, это кажется правильным». Уголок ее рта приподнимается. «Хорошо», — я сосредоточенно иду к парню с оленьими рогами и устрашающе на него гляжу. По крайней мере, я надеюсь, что устрашающе, но потом он трет мозолистым пальцем мой нос и показывает, что на мне размазана грязь. «Грязная». Я хмуро смотрю на него. «Нехорошо кому-то это говорить, если только не в сексуальном смысле», — говорю я строго. Не произнеся ни слова, он поворачивается и уходит через портал. Вздохнув, я встаю перед порталом и готовлюсь отправиться следом. Либо он приведет нас в безопасное место, либо это очень дурацкая западня. Независимо от исхода, я должна пройти перед принцессой, поскольку, знаете ли, мне полагается спасти ей жизнь и все такое. Поэтому, одарив принцессу фальшивой натянутой улыбкой, я прохожу через портал».